Глава девятнадцатая. Пару дней пролежала пластом. Очень помогала баба Маша со своим травяным чаем, который, несомненно, поднял меня на ноги. Списала всё на сильнейшее отравление, потому что, проснувшись сегодняшним утром, тошноту как рукой сняла, поэтому запланированный поход к врачу отпал сам собой. Нет, я не халатно относилась к своему здоровью, просто температуры не было, и кроме симптомов интоксикации организма, других за это время не проявилось. Спускаясь вниз, на кухню искренне улыбнулась, увидев, что в огромной квартире вновь не одна. Хлопотавшая на кухне баба Маша была окружена запахами свежесваренного кофе и сырников, которые она недавно нажарила. Целая тарелка со сметаной, горячих, манивших запахом ванили, наверняка бесподобных на вкус, и рот наполнился слюной, появившейся от вмиг разыгравшегося аппетита. Решительно отодвинув от меня кофейник, настойчиво придвинув чашку, полную до краёв травяного отвара, баба Маша продолжила хозяйничать на кухне. «Доброго утра, деточка!» «Доброе!» Вновь потянувшись за привычным кофе, была остановлена осуждающим взглядом старушки. Разочарованно хмыкнув, потянула к себе предложенную чашку с чаем, обняла её ладонями, грея руки, вдыхая аромат ласковой рукой сделанного для меня напитка. Имбирный, пряный, очень приятный, неимоверно согревающий поднимающимся вверх арома паром. Почему я раньше никогда не брала в расчёт такие чаи, бездумно отдав предпочтение чашке кофе? В них есть свой особенный шарм и уют. Глубоко вдохнув, сделала неполный глоток, наслаждаясь растекавшимся по языку тёплым напитком. Как твоё самочувствие сегодня? Спасибо, чувствую себя прекрасно. Начала я, но взгляд упал на бархатную коробочку с кольцом, которая по-прежнему маячила на поверхности кухонной барной стойки. Отодвинутая заботливой рукой, но не поменявшая своего места жительства, она сиротливо покрывалась пылью в ожидании своего хозяина. Как и я, всё это время ждала кукловода моей жизни, который до сих пор не счёл нужным появиться. Мой тихий вздох был услышан. «Вернётся, мой мальчик, не переживай! «Он такой. Всегда таким был, сколько его помню. С самого детства. Один, не привыкший держать отчёт не перед кем за свои действия и поступки. Всё, что он делает, считает правильным. Ему очень сложно научиться жить с кем-то, выставляя напоказ свои чувства. Это не значит, что у него их нет. Это большой труд, борьба с самим собой. Ты ему очень дорога. А что дорого ему, дорого мне» поэтому ешь. Порадуй, старуху. Пододвинув ко мне пустую тарелку, настойчиво положила на неё два сырника. По прошедшей недавней экспертизе останков мы узнали, что в злосчастной машине всё-таки было два человека, поэтому я больше не сомневалась, что Саша появится, закончив свои дела. Но вот быстро пролетавшие дни совсем не прибавляли мне в этом уверенности. Скучала. Обида на него давно прошла изгнанная вмешавшимся во внутреннюю борьбу трезвым взглядом на сложившуюся в Чечне ситуацию. Сергей был прав. Уехать оттуда вместе не представлялось возможным. Он попытался оградить меня от возможной катастрофы. Одному ему легче было справиться с проблемой, нежели постоянно отвлекаясь, беспокоиться за меня. Ждала. Старалась не накручивать себя, подходя с холодным разумом, без лишних эмоций днём. Ночами продолжала видеть нескончаемые сны о нём. Хотя они в корне изменили свою направленность, сражая наповал своей сексуальностью, не стали от этого для меня менее мучительными. Изнывало. Каждое утро, просыпаясь в изнеможении, как пыткой навязанным безумным возбуждением, не получала желанной разрядки. Казалось, начинала сходить с ума, превращаясь в тоскующую по нему нимфоманку. Два дня неожиданной болезни подарили мне долгожданный перерыв, разрушив эротические чары сновидений. Уплетая завтрак, поражалась своему неуёмному аппетиту. Наверняка это волшебный имбирный чай подстёгивал во мне неконтролируемый голод. Увидев входящего в кухню Олега, улыбнулась, предложив ему присоединиться. Но он отрицательно покачал головой, терпеливо ожидая окончания моей трапезы. Он продолжал возить меня на работу утром, вечером забирая, не нарушая приказа шефа охранять меня, полученного им ещё в Чечне, до сих пор никем не отменённого. Дисциплина и безоговорочная преданность Саши меня в нём поражали. Наверняка у них есть своя история знакомства, которую я непременно выспрошу когда-нибудь. То, что я вернулась на работу, Саше очень не понравится. Но сидеть дома в одиночестве, изводя себя мыслями, неуёмной фантазией, я не могла. А моё воображение могло разгуляться, дай только волю». Поэтому, допив чай, отставив кружку, встала, поблагодарив бабу Машу за приготовленный для меня завтрак. Единожды, уже попытавшись помыть за собой посуду, была сбита с толку гневной тирадой о том, что я отбираю у неё работу, поэтому больше не пыталась помочь, если меня об этом не просили, уважая её место и статус домоправительницы в этом доме. Меня это полностью устраивало — потому что с ней я не чувствовала себя одиноко всегда была окружена заботой береги себя деточка услышала вдогонку и приятное тепло растеклось по всему организму